Глава четырнадцатая. Я получил, что хотел. Почему даже при воспоминании об этих словах холодеет в груди? Я должна радоваться, что в а н у р отступил. Молить богов, чтобы не передумал и не потребовал свое право вновь. Три дня я не могу нормально спать. Ежесекундно ожидая визита Эдхара. Но с т о й ночью мы не встречались. И все же почему он не дошел до конца? Увидел слезы? Нет. Ваноры это бы не остановило. Боишься и ненавидишь, как приговор. Но кому? Сердце у б ы с т р я е т свой бег. Перед внутренним взором возникает каменное выражение лица Эдхара, будто другой человек. Нет, не человек, лед, искорка. Вздрагиваю и выныривая из воспоминаний смотрю на жрицу. Сель кажется безмятежной, но в глубине глаз притаилась тревога. Тебе дурно. Заботливо интересуется женщина. Киваю не в силах объяснять, что меня мучает, и это тоже угнетает. Раньше я могла рассказать Сиэль все, не з а б о т ь т е с ь о том, что подумает жрица. Но это время безвозвратно ушло. Ночь с Ванором разделила жизнь на до и после, разбила надежду на то, что я не такая, как ты т а л на то, что лед не усилит пламя. То, что происходило в спальне, оставило в моей душе незаживающий след, кровоточащую рану. и с к о с осмотрю на кровать. Ее починили, стены выбелили, на окна повесили новые шторы, но я будто ничего этого не вижу, лишь его лед и мое пламя, о ш е л о м л я ю щ и й вихрь невероятной силы, сметающий все на своем пути, но не вредящий нам. Никто до сих пор не смеет и з а и к н у т ь с я о том, что здесь произошло. Все знают, что Эдхар сильнейший маг Зивера, и ни для кого не секрет, что я унаследовала дар очистительного пламени. Жрица уверена, что я изливал а огонь магии в свою первую брачную ночь, но лед Ванура остановил его, и я не собираюсь разубеждать Силь. Мне совсем не спится в последнее время, жалуюсь и слабо улыбаюсь. Все изменится, моя милая. Обнимает меня Жрица. Сегодня коронуют Лиараса, и вы будете жить как муж и жена. Мужчина разделит твой дар, поможет обуздать его. Ты же... Она отстраняется и пристально смотрит. Принимала лекарства. Уже ничего не болит. Торопливо заверяю я, краснее. Отворачиваюсь и предупреждая следующий вопрос добавляю: и не кровит. Зелье помогло. От мысли, что эту ночь мы проведем с л е о р а с о м бросает в дрожь. Он не тревожил меня эти три дня, лишь справлялся о здоровье и приносил цветы. Кажется, снимагом спокойно, но сейчас я сомневаюсь даже в чувствах мужа. Не совсем. Вздыхает с и э л ь Раз ты так и не поспала. Как я могу безмятежно спать, когда мой замок заполнен врагами? Резко поднимаюсь я, подхожу к окну и глядя во двор, ж м ю кулаки. Посмотри на них, Сиэль. Ходят по нашей земле, распускают руки с нашими девушками, будто у себя дома. С, -с, -с, -с" беспокойно о глядывает с я ж р и ц а Искорка. Я понимаю, что ты напряжена, но умоляю, держи себя в руках. Положение а л е а н о р ы сейчас шатко, как никогда. Лучше и не скажешь. Горько шепчу, вновь скатываясь в уныние, думаю о своем едва не в ы р в а в ш е м с я пламени и р е ш а я с ь на следующий шаг к свободе своего государства. Оборачиваюсь. Я готова. з а в и с лук. Вокруг становится шумно. Перед глазами м е л ь т е ш а т знакомые и незнакомые лица. Я не обращаю внимания, позволяю с е б я одевать и причёсывать, как бессловесная кукла. Когда надо, поднимаю руки, голову, взгляд. Но тот упрямо стремляется к двери. Я боюсь, что в последний момент явится Эдхар. Ванор в замке. Спрашиваю с безразличием в голосе, хотя внутри все замирает в ожидании ответа. Да, принцесса. Разбивает мои надежды одна из служанок. С утра уезжал с несколькими воинами, но уже вернулся. Он в своих покоях. В покоях вашего батюшки. Перебивает ее старшая. И теснив, подносит ко мне платье. Там все восстановили. Стало лучше, чем раньше. Юная служанка, прижав ладонь к губам, смущенно отступает. Старшая зовет подмогу. В шестером женщина облачает меня в роскошный наряд, который тяжестью драгоценных камней тянет к земле, даже один шаг сделать трудное. На шею леденя кожу ложится тяжелое колье моей матери. В з а п я с т ь я украшают массивные браслеты. Вы п р е к р а с н ы к л о н я ю т с я служанки на перебой, восхваляя меня. Сияете как звезда на ночном небе. Вашему мужу очень повезло. Наша принцесса невероятно привлекательна, мечта любого мужчины. Я молчу и, кусая губы, сдерживаю подступающие слезы. Сегодня самый счастливый день в жизни. Я обретаю независимость и официально становлюсь королевой а л е о н о р а Но почему внутри растет к о л к и й страх, от чего я не могу пошевелиться, на сердце будто камень, и он пригибает меня к полу сильнее тяжелого наряда. Принцесса, я могу войти? Вздрагиваю. Услышав голос Леораса, миг паники отступает, и в груди становится тепло. Это не сушающая лава страсти, которая затапливает меня в присутствии Тхара. Связь с мужем иная. Она не причиняет боли, не доставляет страданий, не подводит к острой грани наслаждения. Ровная и спокойная, как и его голос, дарит моему сердцу мир, пусть и на короткое время. Я рада вас видеть, супруг. Голос мой звучит совершенно искренне. и л и о р а с ощущая это через нашу связь, улыбается, приближается ко мне и протягивает руку. Мне было бы приятно лично проводить вас, моя принцесса, к алтарю. Служанки кланяясь отступают. Сиельки вает. п о з в о л я я м н е принять руку мужа. Да, это противоречит нашим традициям, но они и так беспощадно нарушены. Церемонию будет проводить жрец Ванора, поэтому я опираюсь на руку л е о р а с а Чем дольше он рядом, тем спокойнее я с т а н о в л ю с ь Обушующее внутри меня пламя стихает до ровного горения, но ровно до момента, когда я, подняв голову у алтаря, встречаюсь взглядом с Эдхаром. Мужчина смотрит на меня так, будто хочет убить, или просто хочет. Его сунувшееся лицо еще сильнее белеет, на шее дергается кадык, а изгиб губ становится жестким. Сердце мое тут же совершает кульбит. Пальцы впиваются в ткань рукава л и а р а с а а ноги будто приростают к земле. Почему Ванор стоит на месте жреца? Что он задумал? Неужели Сиэль была права и Мак решил забрать меня в зивер? Едва дыша, я сражаюсь с паникой. Эдхар пообещал короновать брата, и я знаю, что он сдержит слово. А вот надежда на то, что я стану королевой, тает льдом в костре.